Эпилог 1. Слушай, я не понимаю, куда ты меня тащишь. Сейчас, блядь, поймешь, мы по записи. Но заткнись лучше. Добрый день, все готово, только расписаться осталось. Ну, Антон, расписывайся. Послушай, не надо крайности. А мне не надо, чтобы каждый утырок тебя лапал. Он не лапал, он помог подняться, я вступилась. А нехер без меня ходить. Я же не куда-нибудь, я же учиться. Вот и училась бы, а не обжималась родом кривоносым. У него нормальный нос. Был. Разглядела, значит? А может, еще и сравнивала? Боже, какой бред ты несешь. Теперь я еще и бред несу, ну все. Дай до дома доехать. Молодые люди, вы жениться будете? Нет. Да, расписывайся. Я так не хочу, я хочу платье и фату и свадебное путешествие. Все будет, но сначала я на тебя кольцо надену и штамп в паспорте поставлю, а потом еще на лоб сразу тоже штамп, чтобы все видели, что замужем мы не подходили. Девушка, у вас есть штампы на лоб? Да ко мне так никто не подходит. Ты всех распугал. Не всех, значит, раз нашелся, смертничек. Он не виноват, не надо было его убить. Заступаешься? Он тебе нравится, да? А тебе переживаю. Посадят, а мне на свиданки ездить. Не посадят. Он все осознал и заяву забрал уже. Опять ваша тупая система покрывательства. Подписывай. Отлично, объявляю вас мужем и женой. Можете обменяться кольцами. Так, вот. Какие красивые, а зачем два? А чтоб всякая тварь видела, что ты занята. Можете поцеловать невесту. Ой, слушай, а если бы посадили, ездила бы на свиданки? Ох, ты и дурак. Конечно, ездила бы.